Глава 3. Наш автомобиль плавно катил по загородным узким дорогам. Мисс Фокс неподвижно застыла на переднем сиденье, по-моему, даже не моргала, глядя в лобовое стекло перед собой. Я же, несмотря на запрет, елозила на месте, размышляя над тем, почему мисс Фокс решила сесть не со мной, а на переднем сиденье. Может быть, я была настолько безразлична учительнице, что ей просто не хотелось разговаривать со мной. Но мне, между прочим, тоже этого не больно хотелось. Несколько раз она оборачивалась, чтобы я взглянуть на меня, и я поспешно отводила взгляд в сторону и ждала, когда же мисс Фокс отвернётся, и я снова смогу погрузиться в свои мысли, глядя на проносящийся за окном машинный мир. А мир этот до краёв был наполнен скарлет. А ней мне напоминала каждая мелочь. каждая деталь проносившаяся за стеклом пейзаж вон забор промелькнул скарлет всегда перемахивала через любой забор смело с разбега не раздумывая я же осторожно неуклюже перелезала через верх чтобы потом мешком свалиться на землю а вот кусты скарлет любила срывать с кустов листья а затем рывать их на мелкие-мелкие кусочки у неё была такая привычка А ещё Скарлетт любила подолгу с улыбкой смотреть в небо, выискивая в плывущих по нему облаках фигуры или даже целые картины и показывать их мне. Я, в отличие от сестры, находить такие фигуры никогда не умела, наверное, потому что у меня слабое воображение. Хуже всего мне стало, когда я заметила двух игравших в саду девочек. Вполне возможно, они были сёстрами. Вот тут воспоминания нахлынули на меня лавиной. Теснились, стремительно сменяя друг друга, а потом вдруг отступили на задний план, оставив впереди лишь одно воспоминание. Это было воспоминание о том дне, когда Скарлетт езжала в Рукводскую школу. Мы стояли на лужайке, каждая со своей дорожной сумкой в руке. Скарлетт была уже в школьной форме. Я в своём повседневном розовом платье. Отец хотел, чтобы мы с Оскарлит, как он говорил, получили хорошее образование и стали настоящими леди. Но Скарлет выдержала вступительные экзамены и получила бюджетное место в престижной Руквудской школе. А меня туда не приняли, хотя я всегда училась лучше, чем сестра. В итоге было решено, что Скарлет отправится в Руквуд, а я к тётушке Фэбби. На прощание отец помахал нам рукой, в которой держал стаканчик с виски. Наша мачеха вообще не вышла нас провожать, лишь поморщилась, поправила свой фартук и поспешила к своим родным сыновьям, нашим сводным братьям. Возможно, отправить меня к тётушке Фэби казалось нашим родителям разумным решением. Однако тётушка, что уж там скрывать, была что называется женщиной со странностями, очень рассеянной, и слегка не в себе. О чём она думает и что она сделает в каждую следующую минуту, можно было лишь гадать. А вот о чём думает Скарлетт, пока мы стоим с ней на этой лужайке с дорожными сумками в руках, я отлично знала. Ей очень хотелось, чтобы мы вместе учились в одной школе, чтобы ни ей, ни быть одной, ни мне. Да, я знала, что именно об этом она думает, потому что и сама думала о том же. А потом я разрывелась, как маленькая, размазывая по щекам слёзы. Не переживай так сильно, Айви, сказала Скарлет, беря меня за руку. Я буду писать тебе каждую неделю. И ты тоже будешь мне писать. А потом я окончу школу, и мы с тобой обе станем красавицами-актрисами или прима-балеринами, и ещё больше прославимся, потому что мы близнеашки. И тогда мы поедем с тобой в Америку, и все-все в мире захотят дружить с нами. После этого я заплакала ещё сильнее, потому что Скарлетт всё это говорила как всегда понорошку. Как же мне будет не хватать смешной ерунды, которую постоянно придумывает моя сестра. При этом мы с ней обе знали, что мне никогда не стать знаменитой. И в Америку я не поеду, и меня любить все-все-все не будут, и в друзья ко мне набиваться тоже. Если ждала кого-то из нас подобная судьба, то не меня. Только Скарлетт могла достаться такая судьба. Я вытерла слёзы и подтянула ноги на сиденье, осторожно рискуя нарваться на строгое замечание мисс Фокс. Она ничего не заметила, и я колачиком свернулась на кожаных подушках, чтобы вновь с головой погрузиться в воспоминание. И они хлынули чередой. Вот Скарлетт ожесточает из одеял крепость, чтобы защитить своих кукол. От Орды Диких Викингов. Орда Диких Викингов — это я. Хило нужно признать Орда. А вот Скарлетт оставляет знаки, по которым нужно искать пасхальные крашеные яйца, которые она спрятала у нас в саду. Если эти яйца первыми находили наши сводные братья, они тут же разбивали их. Вот Скарлетт сотню раз проводит по своим волосам расческой, после чего просит меня их заплести. А вот Скарлетт что-то записывает в своём дневнике, а то Сердия высунув язык. Моя сестра всегда вела дневник, записывала в него каждое случившееся в её жизни событие, даже самое незначительное. Лично я никогда не видела в этом особого смысла, но Скарлетт любила повторять, что если не записывать того, что случается, то все эти события исчезнут, потеряются навсегда, и о них больше Никто не вспомнит. А если я на это возражала и говорила, что сама буду обо всём помнить. Скарлет лишь смеялась в ответ. Я начала нервно щипать строчку сиденья. Вот Скарлет на моём месте, не стало бы ничего бояться. Бровью не повела бы и начала спокойно и настойчиво задавать вопросы, на которые хотела получить ответ. Но я не она. Я Айви Грей, которая вопросов никогда не задаёт. Я Айви Грей, которая всегда делает то, что ей сказано. Прекрати немедленно, шикнула на меня мисс Фокс, и сядь нормально. Я подняла голову, но мисс Фокс уже успела отвернуться. Скарлетт на моём месте не промолчала бы. Она, пожалуй, могла бы и сцену закотить, например, начала бы бить ногами по сиденью и раздирать его дурацкую строчку до последней нитки. Но я, Айви И я сделала то, что мне приказали. Скорее дорога стала шире, по её сторонам чаще замелькали дома. Я успела рассмотреть в новолосова мужчину. Он что-то копал в своём садике, а сейчас остановился, чтобы вытереть вспотевший лоб носовым платком. Бородой он походил на моего отца. Я внезапно испытала укол совести, вспомнив о том, что уже несколько месяцев не говорила с ним. Как я предполагала, он работал в Лондоне, не покладая рук и не зная выходных, поскольку жизнь в стране только-только начинала налаживаться после недавнего великого экономического кризиса. Нельзя сказать, что мы с отцом были так уж близки. Нет. Когда мы жили одни, он часто бывал вспыльчивым, то и дело кричал на нас со Скарлетт. А потом у нас в доме появилась мачеха, и отец очень сильно изменился. Скарлетт, кажется, была только рада этому. И она так никогда и не смогла понять, почему отца, который постоянно кипит и кричит, я предпочитала отцу, который часами не произносит ни слова, с отсутствующим видом, глядя перед собой. Не было до нас с Скарлетт дела и нашей Мачехи. Ей хватало забот с её собственными тремя мальчишками-сорванцами. Вот тогда-то в голове отца и засела мысль отправить нас с сестрой учиться в школу-интернат. Если бы ему до конца удалось осуществить эту затею. Если бы только при этом нам с Оскарлет не пришлось разлучиться друг с другом. Если бы. Наша машина проехала сквозь громадные ворота, по обе стороны которых стояли массивные колонны, увенчанные фигурами грачей. Каменные птицы застыли в полёте, широко раскинув крылья и выпустив в воздух острый когти. К школе вела длинная подъездная дорожка, петлявшая среди деревьев, за которыми вдали блеснула полоска воды. Наверное, это был пруд или озеро. Наконец машина остановилась, и я услышала, как хрустнул гравий под ногами нашего выбиравшегося наружу шофёра. "Внимательнее смотрите себе под ноги, мисс", сказал он, открывая мою дверцу. Я через силу улыбнулась ему. и вылезла из машины вместе со своей сумкой. Надо мной нависало огромное здание Рукводской школы, такое мрачное, что на его фоне меркла яркая зелень растущих вдоль подъездной дорожки деревьев. Стены школы были каменными, тёмно-серыми, почерневшими вверху от сажи, десятилетиями оседавшей на них из каминных труб. Высоко в небо поднимались украшавшие школьный фасад колонны, а вдоль края широкой шиферной крыши торчали, как на крепостной стене, каменные зубцы. Да и вся школа в целом очень напоминала замок или тюрьму. Если бы вы только знали, до чего мне хотелось немедленно развернуться и броситься бегом по подъездной дорожке назад, за ворота. Но я, конечно, взяла себя в руки и осталась на месте, зная, что убежать мне всё равно не дадут. поймают и потом ещё и накажут. О, а вот и грачи. Живые. Они пролетели у меня над головой. Их громкие крики смешивались с далёкими возгласами игравших на лужайке девочек. Хватит стоять тут, Разенуфрот, сказала мисс Фокс, глядя на меня как на случайно прилипшего к её подошве слизняка. Иди за мной, если у тебя, конечно, нет более интересных предложений. Да, мисс. Нет, мисс. Она отвернулась и двинулась вперёд, пробормотав что-то себе под нос, что именно я не расслышала. Я начала подниматься на крыльцо вслед за мисс Фокс, слушая, как звонко щёлкают по каменным ступеням её каблуки, как на каждом шагу звенит что-то в её карманах. Входные двери школы были огромными, под стать всему зданию, но когда мисс Фокс толкнула их, они открылись на удивление легко. и без малейшего скрипа. Пройдя в двери, я оказалась в огромном, высотой в 2 этажа холле, ведущей вдоль всех его стен галерей. Здесь сильно пахло мастикой для пола, а в центре холла стояла дубовая конторка, за которой со скучающим видом сидела молодая женщина-секретарь и делала вид, что перебирает лежавшие перед ней бумаги. Мисс Фокс подошла к конторке, И оперлась на неё обеими руками. Добрый вечер, мадам, негромко приветствовала её секретарь. Но ну, это как посмотреть, недовольным тоном ответила мисс Фокс. Я привезла ученицу, Скарлетт Грей. Я хотела поправить её, но она небрежно махнула в мою сторону рукой и продолжила. С завтрашнего дня она начнёт посещать занятия. Занесите её в журнал, пожалуйста. Мисс Фокс была из тех людей, в истах которых слово «пожалуйста» звучит как «немедленно выполняйте приказ». «Эм, хотите, чтобы я проводила девочку в её комнату, мадам?» — спросила секретарь. «Нет», — отрезала мисс Фокс. «Вначале я отведу её в свой кабинет, объясню ей школьные правила. Покажите, где она должна поставить свою подпись в журнале». Потом мисс Фокс зашагала в сторону коридора, и я поспешила следом за ней. Один раз я рискнула оглянуться и увидела, какими широко раскрытыми глазами провожает меня женщина-секретарь. Мы прошли вдоль длинного ряда дверей, на каждой из них имелось маленькое застеклённое окошечко, сквозь которое можно было увидеть, что происходит внутри в классе. А там повсюду происходило одно и то же. За партами сидели девочки, молчаливые с серьёзными напряжёнными лицами. Я понимала, что школа на то и школа, чтобы в ней было тихо. Но в здешней тишине было что-то странное, хотя я и не могла понять, что именно. Мёртвую неестественную тишину нарушали лишь наши шаги и позвякивание в карманах мисс Фокс. Наконец мы подошли к её кабинету, мисс Фокс запустила руку в один из своих бесчисленных карманов, выудила оттуда серебряный ключ и отперла им дверь. В кабинете стоял полумрак и пахло старыми пыльными книгами. Обстановка здесь была скромной: один письменный стол, пара кожаных кресел с высокими спинками и несколько высоких стеллажей. Но это было не всё. Все стены кабинета были покрыты изображениями собак. Разные собаки: большие и маленькие, знакомые мне и какие-то странные заморские, печально смотрели в пустоту. с выцвевших фотографий, каждая из которых была аккуратно вставлена в коричневую рамку. А еще в дальнем углу кабинета, в застекленной витрине, стояло чучело Бигля. Со своими безжизненно обвисшими ушами и пятнистой шкурой он выглядел еще более унылым, чем обычные живые Бигли, которых, впрочем, тоже не назовешь весельчаками. Но самым диким и странным выглядело чучело Таксы, лежавшая на подоконнике маленького окошка, пробитого в задней стене кабинета. Было такое впечатление, что эту несчастную таксу использует здесь вместо ленты для заклеивания окон от сквозняков. Как странно, подумала я, что собак так сильно любит женщина с лисьей фамилией Фокс. Почему здесь собачье чучело, мисс, спросила я вслух? Потому что я ненавижу этих тварей. Ответила мисс Фокс. Мне нравится видеть их мёртвыми. Она указала своим длинным пальцем на одно из кресел. Дождалась, пока до меня дойдёт, что от меня требуется, и я усядусь в него, и только затем начала. А теперь, Скарлет, Айви, автоматически поправила я её. Мисс Фокс приблизилась, тёмным облаком нависла над моей головой. Мне кажется, вы чего-то не допоняли, мисс Грей. Скажите, вы читали моё письмо? Её письмо? Я думала, что это письмо от директора школы. Мистер Бартоломью временно отсутствует, и я его замещаю. А теперь ответьте на мой вопрос. Вы читали письмо? Да, в нём написано, что я получила место в вашей школе. Место моей сестры. Мисс Фокс обогнула стол. И села в кожаное кресло напротив меня и сказала: "Всё абсолютно верно. Ты заменишь в школе свою сестру". В том, как она это произнесла, было что-то, заставившее меня задуматься. "Что вы имеете в виду, когда говорите, заменишь свою сестру, мисс?" спросила я. "Именно то, что я сказала", ответила мисс Фокс. "Ты заменишь свою сестру. Ты превратишься в неё